Глава 4. Энакин успел со всей силы уцепиться за выступ, когда вода устремилась в пещеру и с силой ударилась о противоположную стену залы. Следом нахлынула еще одна волна и накрыла их с головой. Вода захлестнула, и он не успел вдохнуть. Сейчас перед глазами плыли розовые и золотые пятна. Энакину удалось вынырнуть и сделать вдох. Он почувствовал, как сила вливается в него однако противостоять бушующему потоку сил не было. Юноша должен был выбраться, иначе он погибнет. Он оглянулся, увидев, как его учитель цепляется за какой-то кусок камня наверху у потолка пещеры. Пока Энакин наблюдал, Оби-Ван отпустил конус, нырнул и, борясь с водой, потянулся к следующему. Энакин схватился за ближайший выступ. Он также тянул себя вперед, напрягая все мускулы. Нельзя было дать увлечь себя течению. Еще чуть-чуть вперед. Он боролся за каждый сантиметр. Вскоре он почувствовал, что находится рядом с входом в зал. Он передохнул, держась против течения и посмотрев на учителя. оби подтянулся к Энакину, знаками показывая, что надо нырять и пытаться добраться до поверхности. Юноша кивнул. Энакин собрался, закрыл глаза, обращаясь к Силе. И когда почувствовал, что она наполнила его, оттолкнулся от стены. Мощь воды почти сразу же отбросила его назад к стене. Но Энокин поплыл, представляя воздух и солнечный свет. Вскоре давление воды стало уменьшаться, и он поплыл быстрее. Впереди он увидел свет, солнечный свет, и поплыл к нему. Казалось, что пестрые образы стен пещеры зовут его остаться тут. Он вынырнул, впереди увидел водопад, который не свергался вниз. Он был частью мощного потока. Энакин подождал, пока выплывет его учитель, а затем оба вылезли из пещеры. Он задыхался. Вода стекала с его одежды, сил почти не осталось. Около него не мог надышаться свежим воздухом и сам оби -Ван. «Нападение Малия теперь это», — сказал Энакин, когда смог говорить. Он покачал головой, брызгая капельками воды. «Я что, опять не понял подсказку, учитель?» «Она казалась весьма простой и ясной». Нет, я думаю, что мы были правы, сказал убиван, но мы не должны были лезть в пещеру. Подсказки джедаев трудные, но они не должны быть опасными для жизни. Энакин вспыхнул. Это снова была его ошибка. В своем нетерпении впечатлить учителя он помчался прямиком в логово малия, а теперь в пещеру. Обиван не сказал бы ничего, но это и было проблемой. Для эннекина это было хуже, потому что приходилось терзаться вопросом, о чем думал его учитель оби осмотрелся. Без сомнения, Врен использовал подъемное устройство, чтобы взобраться наверх. «Но я не видел никаких следов», — сказал Энокин. «Разве подъемники не оставили бы следов на утесе?» «Надо вернуться и вновь посмотреть утес», — решил оби -ван. «Я не хотел бы еще раз лезть через это», — сказал энекин с дрожью. «Мы сможем подняться на холм здесь», — ответил оби -ван, указывая вдаль. Это позволит нам забраться на вершину утеса, минуя пещеру. Они поднялись вверх по крутой тропе, кое-где используя собственные подъемники. Солнце уже высушило их одежду и волосы и согрело их. Вскоре они достигли вершины. Энокин стоял наверху. Отсюда открывался великолепный вид и на водопад, и на растилающуюся долину. Но позади него еще выселись горы. Он обернулся, чтобы посмотреть на следы. Сомнений не было, что Врен был и здесь. Посмотрите, учитель, он был здесь, сказал он, указывая на то место, где была примята трава. Возможно, он какое-то время наблюдал сверху, пока мы были вон там. Может быть, ответил убиван. Думаю, что он не знал, что пещера затапливается. По крайней мере, мы знаем, что снова напали на его след, сказал Леникин, но его учитель все еще выглядел сомневающимся. Что нам теперь делать? Пойдем за ним, ответил убиван. Энакин пошел по следам Врена по вершине утеса. След уводил дальше в горы, и сейчас, на камнях, он начинал теряться. В то же время он чувствовал, что Оби-Ван был в сомнениях. Оби-Ван не доверял ему. «Он никогда не сделает этого», — подумал Энокин. «Как мы можем стать ближе друг к другу, если он все мысли держит при себе? Он должен сейчас что-то сказать или его просто взорвет от чувств?» Энокин остановился и обернулся. «Вы никогда не говорите мне, о чем думаете», — резко сказал он. Обиван остановился. «Ты должен быть осторожен, когда используешь слово «никогда» или «всегда» подаван», — ответил джедай. «Вещи редко бывают настолько абсолютны». «Ты должен быть более точен. Ясность мнения важна для джедая». «Еще один урок». «Да, учитель». Энакин повернулся и пошел вверх в гору. Он прошел лишь несколько шагов, когда понял, что сам Обиван никогда не следует тому совету, который дал. Дело в том, что он знает, что правильно. У него была совершенная связь с Квайгоном, и он знает, что никогда не достигнет подобного со мной. Он был прав. Это упражнение было лишней тратой времени. Их путь ввел вверх, и температура стала падать. Солнце нагрело их, а потому не пришлось доставать утепление. Но сейчас Энакин видел снежные пики и знал, что если они продолжат восхождение, то тогда им придется столкнуться со снегом. Вдруг Энакин почувствовал дрожь. Это не была температура. Что-то было не так. Он доверял своим чувствам. Как будто бы сила стала похожа на сетку, которая оборачивалась вокруг него. Деревья вдруг стали какими-то угрожающими. Небо словно опустилось. За нами следят. «И кто бы это ни был, это не джедай». Энакин посмотрел на оби -Вана. Он не выдал чувства ни движением руки, ни головы, но все понял. Кто бы ни наблюдал за ними, он не мог понять, что двое догадались об этом. Пристальный взгляд оби сказал ему все, что Энакин должен делать. Он тоже чувствовал чье-то присутствие. оби остановился, и Энакин сделал то же самое. «Мы должны разделиться», — сказал учитель достаточно четко. «Я вернусь назад, ты продолжишь путь вперед». «Да, учитель». Энакин знал, что Убиван придет вниз, чтобы проверить все. Сейчас он не чувствовал опасности или тревоги. Он был готов встретить все, что произойдет. Он обратился к силе, не концентрируясь на следах. Он смотрел сквозь пространство силы на всю планету, как когда-то учился делать это. Было темно, чувства были нечетки. Он не мог точно определить, что касалось его». «Это неприятно», – подумал с сожалением Мэнекин. Он мог легко обращаться к силе, а вот понимать и интерпретировать все – это уже другое дело. В такие минуты он легко понимал, что все еще подаван, а не джедай. Он пошел дальше, след терялся на камнях. Тропа круто забирала вверх налево. Но несколько правее был спуск. Если тут будет сражение, то место хитрое и как Оби-Ван намеревался заманить в ловушку кого-то на этом ландшафте. Энакин был занят своими мыслями, когда вдруг он увидел блеск оружия. Оно было в руках у девушки, одетой в серый плащ, который трудно было различить на камнях. Девушка приближалась к нему. «Не двигайтесь», — сказала она громко. «Я гарантирую, что смогу воспользоваться этим». Она нацелила что-то прямо на Энакина. Глава пятая. Энакин ждал. Сила была вокруг него, он это чувствовал, но не мог почувствовать ее в девушке. Энакин предположил, что она где-то его возраста, и она испытывала сильный страх, он ощущал это. А еще он чувствовал, что его учитель где-то рядом. Обиван крался позади девушки наверху холма. Энакин должен не дать девушке увидеть его. — Почему ты хочешь выстрелить в меня? — спросил он спокойным тоном. — Не пытайтесь меня обмануть, — сказала она. Я знаю, что вы следите за мной. Я знаю, что вы убили моих друзей и учителя. Ее голос задрожал. Я не позволю вам убить меня. Энакин увидел, как прыгнул с утеса его учитель. Он приземлился и быстро обезоружил девушку, так что та не успела ни повернуться, ни понять, что произошло. оби -ван бросил оружие Энакину. — Вы надеетесь использовать гидрогаечный ключ? — недоуменно спросил Энакин. «У меня не было настоящего оружия, и я взяла его», — сказала она тихо. «Вы хотели меня убить им или починить мой спидер? коря себя, — ответил Энекен. Он не мог себе простить, что принял за оружие обычный ключ. «И какой же из него джедай?» В ответ девушка вдруг развернулась и попыталась вырваться. Обиван, словно ожидая подобного шага, просто вытянул руку и остановил ее. «Это неверное решение», — сказал он. «Мы не собираемся причинять вам вред». «Напротив, мы, возможно, поможем вам». Энакин подошел ближе. «Что случилось? Почему вы думаете, что кто-то убил ваших друзей?» Девушка потянула плащ и скинула с головы капюшон. Длинные белокурые волосы рассыпались по плечам. «Меня зовут Флория», — сказала она. «Я с планеты Аэтон, в сутках пути отсюда. Молодежь нашей планеты часто приезжает сюда на занятия по выживанию». Мы разбиваем специальные лагеря, когда нам исполняется 14 лет. У нас есть специальное разрешение от Сената, потому что мы предоставили старейшинам Рагуна убежище, когда они передали планету под управление Сената. Моя группа прибыла вчера, но я оказалась не с ними. Мы были на экскурсии, когда я потерялась. Глаза Флории вдруг наполнились слезами. А когда я вернулась в лагерь, то я... Корабль... Продолжайте... — попросил ее Оби-Ван. Она сглотнула. «Корабль был полностью сожжен», — шепотом сказала она. «Планировалось, что все мы соберемся у корабля вечером. Боюсь, что мои друзья и учитель были там. Кто-то взорвал корабль и убил их». «Вы уверены в том, что они были внутри?» Она лишь развела руками. «Как я могла убедиться в этом? Все вокруг было в дыму и огне. Может быть, они убежали, может быть, потерялись». Я искала их с тех пор, но в последнее время я уверена, что кто-то следит за мной. Они только держатся вне моего поля зрения. — Вы думаете, что их больше, чем один? — спросил Убиван. — Я... я не уверена, — запнулась Флория. — Я не знаю, что именно не так, но определенно чувствую, что что-то не то. Кроме того, я совсем одна. — Так что я был прав насчет смущения в силе, — подумал Энакин. Что-то не так на этой планете. «Успокойтесь», – мягко сказал Энакин. «Вы не одни. Мы поможем вам». «Кто вы?» – спросила девушка. «И почему вы хотите помочь мне?» «Потому что мы сможем сделать это», – ответил Убиван. «Теперь первое, что нам нужно сделать, это осмотреть ваш корабль». Корабль был таким, каким Флория его и описала. Обугленная громадина. «Побудь с ней» сказал Оби-Ван и исчез в острове корабля. Он вернулся через несколько минут. Его лицо было перемазано сажей. «Нет, на борту никого не было», — сказал он. Флория облегченно закрыла глаза. «Спасибо, что посмотрели». «Флория — это ведь небольшой корабль», — сказал Энакин, смотря на останки корабля. «На нем можно путешествовать только в атмосфере планеты. Как же вы добрались сюда, от Айтона?» Наш космический корабль находится на орбите, объяснила Флория. Предполагается, что мы должны будем выйти на связь с ним только через три часа. Но у меня нет никакого способа связаться с ними, чтобы рассказать обо всем. Ее взгляд прояснился: Вы сможете взять меня с собой? Тогда я смогу рассказать им, что произошло, и они пришлют сюда спасательную группу. Конечно, сказал убиван, только мы должны будем идти пешком к нашему кораблю. Но это недалеко. «Спасибо», — ответила Флория. «Теперь я уверена, что мои друзья живы. Но им может угрожать опасность. Мы должны найти их Обиван отвел Энакина в сторону. «Что-то темное присутствует на этой планете. Ты чувствуешь это?» Энакин кивнул. «Да, учитель. Но это неясное ощущение». «Как будто бы их несколько, и все размыто», — ответил оби -ван. «Я тоже не могу почувствовать все ясно. Мы должны быть настороже». «И еще я подумал о Врене». «Что с ним?» – спросил Энекен. «Следы, по которым мы следовали. С ними что-то не так. Они иногда очень заметны и чаще всего ведут нас к опасности. Возможно, эти следы подсказки оставлял нам не врен Обиван посмотрел на гору. «Возможно, с ним что-то случилось». Глава шестая. «Вы никогда не говорите мне, о чем думаете». Почему он не смог ответить своему Подавану? Вместо этого он взялся поучать его. Мысли у Бивана путались, а на сердце было тяжело. Он не знал, почему он так поступил с Эникеном, но знал, что был несправедлив к своему Подавану. Эникин мог так легко рассуждать о его чувствах. Он часто говорил, не задумываясь, но всегда очень точно то, что было у него на сердце: это поведение было не похожим на джедая. И я исправлю это. Но является ли это правильным путем? Обиван знал, почему Энакин поступал так. Это было из-за шми. Мать Энакина передала ему большой дар, открытое сердце. Его чувства глубоки и непосредственны. Это было хорошо, но иногда они приводили его к поспешным действиям. Причем настолько поспешным, что в такие моменты он не думал. «Он моя противоположность», – думал Обиван. Мне всегда было трудно сказать, что у меня на сердце. Энакин был неправ, когда сказал, что я никогда не говорил ему ничего. Оби-Ван сдерживал многое в себе, поскольку думал, что Энакин не должен пережить то, что Квайгон пережил с ним. Оби-Ван начал подозревать, что подсказки оставлял им вовсе не Врен, но сейчас он чувствовал, что будет лучше позволить обнаружить это Энакину. Он видел, что желание быстрее отыскать Врена затмевало его способность думать. Может быть, Энакин менее осторожен, поскольку он сейчас не на миссии, а на простом упражнении. Было немало вещей, которые учитель не должен разделять со своим подаваном. Но Энакин хотел, чтобы Оби-Ван был открыт с ним. Вздохнув, Оби-Ван последовал к кораблю. Он должен был понять, что произошло. Но сейчас он знал и то, что очень обидел чувства Энакина оби -ван уже достаточно хорошо ориентировался на местности, а потому вел их через скалистые холмы и луга, так что им не приходилось терять времени. Через два часа они пришли к плато, где Врен оставил корабль. «Не волнуйтесь», — успокаивающе сказал Энакин Флории. «У нас на борту есть средства связи». «Учитель, посмотрите на это!» «Какое все красивое!» Энакин вдруг нахмурился, чувствуя, что что-то не так. Оби-Ван увидел, как невдалеке от них вдруг разлился красивый синеватый туман и пополз к ним. «Энакин, беги!» Действия юноши были совершенны. Не раздумывая, он прыгнул. В то же время Оби-Ван прыгнул к ним и схватил Флорию. Что-то разбилось и распылилось в том месте, где только что стояли Энакин и Флория. «Это вещество-паралитик. В нас стреляет из духовой палки», — сказал Оби-Ван. «Не останавливайся!» «Что?» – переспросила Флория. «Еще одно облако синего тумана распалось рядом. оби прыгнул вновь, все еще держа девушку. Джедай обратился к Силе, пытаясь найти нападающего». «Это оружие», – объяснил Энекен, когда они бежали к укрытию. «Распыляющийся туман – это парализующее вещество. Вы же не хотите, чтобы вас парализовало?» «Думаю, что нет», – пробормотала Флория, когда оби укрылся среди валунов и толкнул ее дальше в укрытие. Нам надо вернуться и остановить это, кто бы этого не делал, сказал Оби Побудь здесь, Флория. Она пристально смотрела на него широко раскрытыми напуганными глазами. Не волнуйтесь, только вернитесь, пожалуйста. Когда ты достигнешь тех камней, быстро передвигайся, а я посмотрю, смогу ли обнаружить нападающего, сказал Оби Ваненкину. Помни, что духовая палка имеет радиус действия где-то около двухсот метров. «Вряд ли она сможет сравниться со световым мечом, хотя контейнер с парализатором не отразишь», — ответил Энакин. «Это точно», — шепнул Оби-Ван. «Но предоставь это мне. Отвлеки внимание нападающего на себя и не рискуй». «Да, учитель». Энакин выбежал из каменного убежища. Оби-Ван подождал, пока не увидел, где разорвался еще один парализующий контейнер. Энакин обратился к Силе, высоко подпрыгнув и брызги парализатора в считанных сантиметрах пролетели от его сапог. Да уж, действия его подаваны были необычными. Энакин все точно рассчитал так, чтобы парализатор не коснулся его, а нападающий был раззадорен своей ошибкой и попытался бы напасть вновь. И утратил бы концентрацию. Оби-Ван, низко пригнувшись, чтобы его не было заметно за камнями, побежал в противоположную сторону. Обойдя камни, он выбрался на открытое пространство и стремглав побежал через лук к деревьям. На него никто не нападал. Хитрость сработала. Энакин оставался вне зоны действия духовой палки. На что Оби-Ван, по крайней мере, надеялся. Зато ему самому придется идти обезоруживать нападающего, а значит, что тот вполне сможет достать его парализатором. Обиван осторожно крался к тому месту, где был нападающий. Без сомнения, тот двигался тоже, особенно когда он или она поняли, что Обиван ушел. Он рассчитывал на то, что действия Энакина воспрепятствуют слишком быстрому перемещению атакующего. Обиван остановился. Он сконцентрировался, обращаясь к силе, сливаясь с окружающей средой. Звуки леса притихли. Он не слышал больше шелеста листьев на ветру, суету небольшого животного, скрывающегося в зарослях от другого. Сейчас он слышал тихий, свистящий звук духовой палки и лопанья контейнера с парализатором. Справа. оби осторожно направился туда, скрываясь за деревьями. Он шел тихо-тихо. Свист. Еще один выстрел из палки. В нескольких метрах от него, где он думал, что стоит нападающий. Теперь Оби-Ван быстро и беззвучно перемещался по земле, почти не дыша. Он увидел нападающего. Это был мужчина, Тарша. Оби-Ван видел характерную голову и одиннадцатипалые руки, держащие духовую палку стокли. Тарша стоял спиной к нему, выглядывая из-за дерева. Оби-Ван достал свой световой меч и подпрыгнул. Тарша обернулся, его палка вновь выстрелила туманом. Но вместо того, чтобы отскочить, Оби-Ван взмыл вверх. Он ожидал, что Тарша попытается защититься палкой и не станет стрелять. И он так и сделал. Тарша быстро обернулся. Он попятился, обнаружив себя оби увидел, как к нему ринулся Энакин. Обиван приземлился и махнул мечом, при этом не имея цели убить или ранить Таршу. Он хотел получить ответы. Световой меч Энакина блеснул рядом. Тарша прицелился из палки в Энакина. Если он выстрелит, то Энакина накроет парализатор. оби надо было двигаться быстрее. Он прыгнул, вновь прибегнув к силе. В стиле джедаев было всегда удивлять своих противников. Он толкнул палку, выбивая ее из рук удивленного Тарши. Но дальше произошло то, чего обе вам не ждал. Палка повернулась в воздухе, и парализатор ударил в лицо Тарши. Он упал на колени. Туман накрыл нападавшего и быстро осел. Тарша смотрел куда-то вдаль, за Энекина. «Они были... были моими», – успел сказать он перед тем, как туман окончательно парализовал его. Он сел, прислонившись к стволу дерева спиной, и на его лице замерло удивленное выражение. Глава седьмая «Кто он?» – спросила Флория успокоившимся голосом. Она подошла на цыпочках поближе, держась за спиной Энекина. Обиван склонился над неподвижным телом. Он обыскал Таршу его плащ. «Полагаю, что это охотник за головами», – сказал Энекин. «У него разнообразное оружие». «По-моему, есть и ложные идентификационные карты». Он взял несколько устройств с пояса наемника и посмотрел на них. «Вы отправитесь от действия парализатора приблизительно часов через пять», сказал он Тарше, который неподвижно смотрел вперед. «Но полагаю, что вы и так знаете это. Мы вернемся за вами». «Разве вы не можете спросить его, что случилось с моими друзьями?» спросила Флория. «Он не может сейчас отвечать. Если он действительно напал на ваших друзей...» то мы доставим его на вашу планету для суда», — сказал Убиван. Вдруг слезы хлынули по щекам Флории. «Он убил их», — сказала она, всхлипывая. «Я знаю это. Вы слышали, что он сказал? Они были мои. Он сделал это». «Вы не знаете этого наверняка», — успокаивающе ответил Энакин. «Он мог иметь в виду все, что угодно. Мы ничего о нем не знаем, и трудно строить заключение. Не стоит представлять худшего». Энакин погладил спину Флории, пока она вытирала слезы. Несмотря на свои заверения, он волновался. Подаван чувствовал растущую тьму на планете. Флория могла быть права. Ее друзья, возможно, подверглись нападению. Оби-Ван никак не отреагировал на слезы Флории и даже ничего не сказал. Энакин не мог поверить этому. Как мог Оби-Ван быть настолько бесчувственным? Оби-Ван отозвал Энакина в сторону. «Что наемник делает на малонаселенной планете?» – спросил он. «Почему он напал на нас? Он нападал на нас или на нее? Почему тогда он напал на группу молодых учеников, разбивших лагерь?» «Все это бессмыслица какая-то». «Но они исчезли?» – ответил Энекин. «Что-то произошло Обиван посмотрел на Таршу. «Жаль, что я не могу задать ему вопросы. Хотел бы я знать, работает ли он один или есть кто-нибудь еще?» Мы теряем время, сказал Ленникин. Группа Флории должна выйти на связь с кораблем меньше, чем через час. Ты слишком сосредоточен на проблеме Флории, упрекнул его убиван. Есть куда большая проблема и куда большая угроза. Что происходит здесь? Мы не знаем, сможем ли покинуть ее. Мы должны идти, сказал Ленникин. Мы ведь обещали Флории. Мы обещали помочь ей, сказал убиван я не уверен что смогу взять ее с собой к тому же а ты не подумал о нашем товарище джедае что если что то случилось с вреном мы не знаем этого возразил энокин зато с друзьями флори точно что то произошло поэтому я думаю что стоит делать то что мы знаем верно ли я понимаю свои чувства озабоченный взгляд промелькнул на лице учителя твои чувства важны подаван как и твое восприятие сказал он любезно, и для меня это тоже очень важно. Но тебя ведут эмоции. Это мешает восприятию, пора бы это понимать. Обратись к Силе, что она подсказывает тебе. Раздраженный преком оби отвернулся. Он внимательно смотрел на деревья, позволяя зелени успокоить его, шелесту листьев смягчить бушующую в душе бурю. Он обратился к Силе и вновь почувствовал приближение тьмы. Казалось, что она идет из нескольких источников, но все-таки это была единая мощная тьма, и она была близко. Удивленный, он обратился к ОбиВану. Это выглядит еще более запутанным. Кажется, что есть несколько источников тьмы, и в то же время все они, словно, суть одно. ОбиВан кивнул. Я ощущаю тоже. Но я не чувствую Врена. Возможно, он все-таки в опасности. Неохотно сказал Ленинкин. Ему очень не хотелось признавать правоту убивана. Пойдем на корабль, предложил убиван. Мы попытаемся связаться с вреном покобленку, а потом решим, что делать с Флорией. Он положил руку на плечо Эникина. Вместе и решим. Энекин кивнул. Он понял, что ОбиВан только что извинился перед ним, но сделал это, как всегда, в виде наставления. Они повернулись к девушке, которая сидела на земле на расстоянии от наемника. Хорошо, поднялась она, дрожа. Я не могу дождаться, когда покину планету. Один момент. Мы не можем оставить так Таршу, сказал Убиван. Когда наступит сумерки, то на охоту выйдут Малия. Он распаковал брезент и развернул его, создав мини палатку, которая приняла вид окружающей среды и Таршу. Это должно будет защитить вас, сказал ему Убиван. Мы вернемся прежде, чем парализатор прекратит свое действие. Они вышли из рощи и направились через луг. Энакин надеялся, что они смогут связаться с Френом по комнинку. Он стремился доставить Флорию в безопасное место. Вдруг их упражнение превратилось в миссию. Он не возражал против этого. Но Энакин предпочитал столкнуться с опасностью и спасать жизни, чем выслеживать старого джедая по горам целый день. Они были рады, увидев, что корабль в порядке, и поспешили к нему. Вдруг земля перед ними взорвалась, окатив их камнями. Справа раздался еще один взрыв. В них стреляли, казалось, отовсюду. Бластерные выстрелы были везде. Энакин и Обиван одновременно активировали свои световые мечи. «Доставь Флорию на корабль!» – крикнул обиван отражая выстрелы. Энакин быстро прикрыл собой Флорию, уводя ее от огня. Он бежал, отклоняя выстрелы. Обиван остался позади, взяв главный удар на себя. Энакин добежал до корабля и активировал трап, по которому быстро взбежал вместе с Флорией. Следом за ними вошел и обеван. Энокин Энакин сел на место пилота. «У нас нет времени, чтобы связываться с Вреном. Нам надо убираться отсюда». «Да, и побыстрее!» Лицо Флории было бледным от страха. «Что, если у них тоже есть корабль Обиван смотрел, как выстрелы бьют в их корабль. Дым наполнил воздух. Энакин потянулся к кнопке запуска двигателей. «Остановись!» — приказал Оби-Ван. — закричала Флория. «Чего?» Пока нас всех убьют, я чувствую возмущение в силе, сказал Убиван. Что он в нем чувствует? сказала Флория, поворачивая голову от Убивана к Эннкину. Взрыв снаружи потряс корабль, почти свалив Убивана на пол. Флория закричала, схватившись за кресло. Давайте быстрее улетать отсюда. Убиван словно не замечал ничего вокруг. Теперь и Эннкин мог ощущать это. То же самое. Тьма пришла. Он был слишком отвлечен приготовлением котлету, страхом Флории и огнем бластеров. Это было то, чему ему еще надо было учиться. Его связь с силой была сильна, но иногда ее вытесняло другими вещами. Оби-Ван же не упускал из виду ничего. Оби-Ван стоял на коленях, что-то ища под пультом. Флория смотрела вниз на него, как будто бы тот был сумасшедший. «Он что, боится?» — шепнула она Энкину. «Я не виню его». «Давайте же улетать!» «Подожди», — ответил Энакин, смотря за убиваном. «Теперь он знал точно, что тьма была не вне корабля, а внутри его». «Я нашел это!» Тихо, едва слышно, — выдохнул убиван ван Энакину пришлось напрячься, чтобы услышать это за выстрелами. оби поднял голову, затем встал. В руках у него была черная коробка. «Это бомба! Если бы мы взлетели, то взорвались бы в небе!»